Глава 12. Тепло и тихо. Неподалеку зябкий ветерок пошевеливает в сумерках тяжелый от почек ветви сирени, однако желтый язычок свечи стоит почти не колеблясь Странно лежишь на рваном пледе, а земля под ним почему-то теплая. Сгущается вокруг стылая мартовская ночь, а озноба почему-то не ощущаешь. — Свечек много еще? — спросил Сергей Арсентьич. — Предпоследнее. — И что будем делать? — — Сообразим что-нибудь. Или он сообразит. — На бога надейся, сам не плашай, — проворчал Мурыгин. Каждый думал о своем, то есть примерно об одном и том же. «Костик — Костик! — позвал Мурыгин. — За кого болеешь? — В смысле? — За нас или за них? — За них. Почему — Почему? Стоиростин долго обдумывал ответ. «Миска — Миска! — негромко подсказал Мурыгин. — Навесик! по спинке гладит и это тоже согласился костик а что еще стой ростинн молчал молчал ему рыгин решивший очевидно дождаться исповедева что бы ты ни стало наконец костик шевельнулся вздохнул знаешь серый к чему я пришел с годами признался он к тому что все естественное безобразно почти все странно сказал морген мне казалось ориентация у тебя традиционная Я аж сказал «почти, почти все». Лицо Стоиростина было печально. Голос звучал ровно, отстраненно. «Вот я — продукт естественного отбора. От одной этой мысли можно удавиться. У меня за спиной мириады смертей. Амебы ели амеб, медузы ели медуз. Миллионы лет жрали друг друга заживо. И все получается только для того, чтоб на свет появился Костик Стоиростин». «Вполне естественно». «А я о чем?» «Ну так уверую в Бога и все дела». «Эх», — с горечью сказал Костик. «Как бы я хотел уверовать, что дважды два равняется пяти? Но ты понимаешь, сколько не раскладываю пальцы, все 4 до 4 выходит. Как я тебе в него уверую, если вокруг сплошной естественный отбор?» «Сам же говорил, что без самообмана не проживешь». «Да, и это, к сожалению, тоже естественно». Разговор грозил уползти далеко в сторону от главной для Сергея Арсеньевича темы. «Так почему тебе лучше, чтобы мы их не одолели? Потому что вы, суки, опять заставите меня бороться за существование. А я не хочу бороться за существование. Противно мне бороться за существование». «Ну, давись дружески предложил Мурыгин тоже не хочу. Стоироздин поднялся, зачерпнул ведерком водицы, принялся наполнять бутылку. Сейчас приду. С пластиковым сосудом в руках он вышел во внешнюю тьму и вдруг пригнулся, почти присел. Выждав секунду три, медленно выпрямился и тут же присел снова. Явно заколебался, не вернуться ли, но передумал и, не разгибаясь, побежал в сторону ящичка. Мурыгину оставалось лишь гадать о смысле увиденного. Если это был нагоняй, по какому поводу вроде бы ни в чём не провинились? А если очередная дурацкая шутка Стоиростина, то что она могла означать? Сергей Арсеньевич достал и включил сотик. Устройство пока не разрядилось, но по-прежнему искала сеть. От чего ещё придётся отказаться, если они захватят и поделят всю землю на такие вот экологически чистые участки? От горячих ванн, от автомобилей, от денег... Да, в том числе и от денег. Мурыгин представил подобное будущее и ужаснулся. Пусть у него не было сейчас ни того, ни другого, ни третьего, однако он хотя бы мог надеяться, что со временем все эти блага к нему вернутся. А так? Сергей Арсентьич спрятал телефон и достал сигареты, успокоить нервишки. Кстати, от сигарет тоже придется отвыкнуть. Прикурил, хотел задуматься вновь, когда справа... Из ночной темноты беззвучно полыхнула. Зарница? Похоже. Надо полагать, с севера подкрадывалась первая гроза. Рановато. Однако в этом году весна и впрямь выпала неслыханно быстрая и сумбурная, то есть снег, то теплынь. Зарница повторилась, и в ее красноватых отцветах Мурыгин увидел среди голых стволов согнувшуюся в три погибели человеческую фигурку, направляющуюся бегом к навесику. Это возвращался с горшочка Стоиростин. Он шумно ворвался в заколдованный круг, едва не налетев на кормушку. Свеча колыхнулась, запрыгали тени. Отдышался, уронил опустевшую пластиковую бутылку, тяжело осел на драный плед. Глаза у Костика были круглые. — Что это с тобой? — неприязненно спросил Мурыгин. — Со мной? — хрипло переспросил Стоиростин. — Наружу выгляни. Над рощицей взошло, затрепетало бледное зарево. Ощупанный страхом, Сергей Арсентьич поднялся, осторожно боднул невидимую оболочку защитного пузыря и был оглушен. Ночь выла, ревела, визжала. Что это? Отпрянув в тишину укрытия, в ужасе спросил он. «Авиация, друг мой!» С идиотской восторженной улыбкой ответил ему Костик. «Военная авиация? С артиллерией? Бомбят? Нет еще». — Но, кажется, сейчас начнут. — Неужели ядерный удар? — еле вымолвил Мурыгин. — Рядом с городом, с такой высоты. Брось. — Для начала долбанут чем-нибудь попроще. Сигарету подбери, плед прожжёшь. Сергей Арсентьич послушно подобрал и выбросил обронённую сигарету. Оказавшись наружу, огонёк разлетелся искрами, облепившими на миг незримую выпуклость оболочки. — Должно быть, против ветра бросил. Темнота заворочалась, вспучилась, вывернула алое нутро, и половина защитного пузыря стала видимой. Вспыхнула ослепительными штрихами. Надо полагать, хлестнула землей, осколками, ветками. Язычок свечи колыхнула, но не от ветра. Почва подпрыгнула. Мурген не упал рылом в плед исключительно потому, что все произошло совершенно безвочно. — Ничего, — услышал он малость, подрагивающий голос Костика. — Держит. Интересно, сам-то он как снаружи? Думаю, не пропадет. В горле Сергея Арсентьевича изделалось шершаво. Что это было? Бомба? Снаряд? А тебе не все равно? Ну, все таки ш, -ш, ш Оба привскочили от неожиданности и уставились на возникшее возле миски существо. Это была знакомая им кошечка щучьей расцветки с двумя рыжими подпалинами на хребте. Шерстка дыбом, зрачки разъехались во весь глаз. Ночная тварь. «Господи — Господи! — пораженно вымолвил Мурыгин. — Откуда ты, киска? Откуда, откуда — Откуда-откуда? — ответил за запришельцу Стоиростин. — Из-под артобстрела. Я понимаю, как ее туда занесло. Или он им даже укрытие не сделал. Кто? Сосед наш. Черт ее знает. — Или прямое попадание? — с затаенным страхом произнес Мурыгин. «В навесик?» — тот не ответил. Вроде бы кошечка была отсыла невредима, только сильно испугана. «Может, просто погулять пошла?» а тут все и началось?» — с надеждой предположил Костик. Протянул руку, но погладить не решился. А то же могла и цапнуть. «Напугали киску, дураки здоровые!» Он обернулся к Мурыгину. «Сайру, вскрой!» «Сайру кошка есть отказалась!» Снова ослепительно чиркнула по куполу, снова шатнулась земля, «Угодит, выкорчует нафиг», — предупредил Мурыгин. «Пожалуй», — с кряхтением согласился Костик. Бушующий снаружи ад был в точности таков, каким он представлен в Писании. Огонь и тьма кромешная. Единственное отличие — тишина. В конце концов, не выдержали, залегли. И все равно было очень страшно. Во время снегопада, по крайней мере, обозначались очертания купола. А тут полное ощущение беззащитности — Лежишь ничком, опасаясь поднять голову, то ли оглохший, то ли контуженный. А вокруг огненно-черный кошмар, неслышный армагеддон. Добавок, земля под навесиком не только содрогалась при взрывах, она еще издавала звуки. Недра тихонько взрыкивали. Потом кто-то вскочил на спину Мурыгина, и тот чуть не заорал. Передние когтистые лапки деловито по-хозяйски размяли Сергею Арсеньевичу за горбок, словно бы взбивая подушку. После чего бесцеремонная киска свернулась клубком промеж лопаток. Хотел сбросить, как вдруг сообразил, что обнаглела-то она не зря. Явно почувствовала себя в безопасности. А коли так, закинув руку за спину, попытался погладить. «У президента заболи, у спикера заболи, у киски заживи!» Лежащий рядом Стои Ростин нервно заржал. Конца света они так на сей раз и не дождались. Уснули. Просто устали бояться. Приблудная зверушка перебралась на Костика, належанного многими поколениями котов, замурлыкала. Это мурлыкание и было последним, что запомнил Сергей Арсентьевич перед тем, как провалиться в сон. Сначала ему привиделось черт знает что. Точнее, ничего не привиделось. Громоздились кругом серые глыбы мрака, Ворочались, скрежетали, ревели. Словом, почти все то же, что наяву, Только гораздо шумнее. Потом пригрезилось, будто не какая то была не бомбежка, И они со Стоеройстином пробудились после ночной грозы. Свежий воздух, ясное небо, мокрая трава. Ну, хотел сказать во сне Мурыгин, Что я тебе вчера говорил, а ты бомбет, бомбет после чего и, и впрямь проснулся. Воздух в укрытии, казалось, точно отдает недавней грозой, да и утро выдалось солнечное. Стоило, однако, привстав с пледа оглядеть окрестности, сделалось жутко. Дымящаяся роща, изломанный обугленный сад, разбросанная взрывами земля. Удивительно, но нигде ничего не горело, хотя копоти хватало с избытком. Мурген содрогнулся и отвел глазам. Взгляд его упал на вскрытую консервную банку. Вылизана до блеска. А кошечки нет, кошечка ушла. Должно быть, подалась к своим. Затем обернулся к Стоиростину. Тот сидел и, неотрывно смотрел на миску. Словно медитировал. Сергея Арсеньевича поразило выражение его лица. Отрешённое, исполненное затаённой муки. «Что?» — шёпотом спросил Мурыгин. Костя качнулся облизнул губы. «Видишь?» — обессильно выговорил он. Мурыгин взглянул. Обломанные вчера за ужином съедобные отростки скукожились, усохли. Исчез и родничок. От водицы на пне осталась жалкая лужица. — Что? — беспомощно повторил Мурыгин. — Завтрака не будет, — сказал Костик. Равнодушию, с которым он это произнес, не верилось. — Ты думаешь? — мурин не договорил Сути! «Суки!» — в тихом голосе стоя Ростина заклокотало бешенство. Жалку лак погрозил небесам. «Чем же мы вас так достали, а? Никуда от вас не денешься!» Умолк, потом встал, усмехнулся через силу. «Вот почему кошки не следует жить дольше хозяина!» С ядовитой назидательностью изрек он. «Может, он просто ушел?» Жалко скривясь, предположил Мурыгин, достали и ушел. «Какая нам разница?» может «Вернется еще?» Костик дернул плечом и вышел наружу. Мурыгин поспешил за ним. Легкие обожгло гарью. Отовсюду наплывали негромкие шумы. Шелест, потрескивание, шорох. Словно где-то неподалеку оползал по склону песок. Однако непривычные эти звуки воспринимались совершенно естественно. Они вполне соответствовали царящему вокруг хаосу. Другое потрясло Мурыгина. В изломной роще орали вороны, а в голой кроне чудом уцелевшей яблони опять шла воробьиная разборка. растерян оглянулся, но навесик-то выдержал, навесик выдержал, безрадостно отозвался Стоиростин. «Погоди, а вдруг ему просто не до нас было? Вспомни, что тут творилось, Костик? Ну ты же сам сколько раз забывал жратвы дать коту». В ответ Стои Ростин скорчил такую гримасу, что могло показаться, будто он боится расплакаться. Побрели по исковерканному пустырю, пахло пожаром, металлом, смертью. И все вокруг изрыто воронками. Самая большая была подобна кратеру, как будто метеоритом долбанула. Остановились на краю вон-то взрывом земли. А ты еще спрашивал вчера, за кого я? За нас или за них? Мурыгин попытался собраться с мыслями, когда рыхлая земля под ногами шевельнулась, подалась вперед под уклон. Торопливо отшагнули подальше и внезапно ощутили знакомое ласковое касание, будто огромный шершавый язык нежно лизнул их спины. Прямо сквозь одежду. Переглянулись, не веря. — Ну, слава богу! — выдохнул Костик. — Значит, не осиротели. А грунт продолжал тем временем сползать в воронку. Нанесенная земле страшная рана затягивалась на глазах. Владелец участка исправлял причиненные за ночь повреждения. «Может, помочь ему?» — неуверенно предложил Сергей Арсентьич. «Сам справится». Стало легче дышать, то ли потому что успокоились, то ли потому что из воздуха стремительно улетучивалась гарь. В роще прозвучала дробь дятла. «А ну как снова бомбить начнут!» — спохватился Мурыгин. Костик вознес глаза к небу, словно ожидая немедленного повторения ночного кошмара. Да так и застыл. Мурыгин запрокинул голову, и с ним приключилось то же самое. Метрах в ста над землей, хвостом вверх, неподвижно висел исковерканный бомбардировщик. Такое впечатление, будто его сначала шваркнули озимь и лишь потом подвесили. В назидание прочим чтоб впредь неповадно было Февраль-март 2011 -го. Волгоград